Глава двадцать в а Последний стакан в вастере был ошибкой, а может и предпоследний тоже. Да и вообще не стоило переключаться на виски. Либерейтер сильно накренился. В воздухе взрывались зенитные снаряды, и ударная волна бросала самолет из стороны в сторону. Что будет, если вырвет в кислородные маски на высоте четыре тысячи пятьсот метров? Ничего хорошего. Нэнси сглотнула и застонала, зная, что сквозь рев самолета и звуки взрывов ее стоны никто не услышит. Бутерброд с колбасным фаршем и кофе перед взлетом — вот ее самая очевидная ошибка. Она чувствовала, как все это т р я с е т с я в желудке. Что вообще кладут в этот фарш и почему британцы так гордятся своей способностью это есть? Самолет начал о т р я с т и И Нэнси схватилась за ребра фюзеляжа. Да, точно во всем виноват фарш. Еще одна воздушная яма. На этот раз самолет провалился глубже и резче, как будто бесконтрольно. В ушах звенело, в груди все сжалось. Двигатели сначала заныли, потом заревели, и вот пилот снова потихоньку начал набирать высоту. Нэнси скатилась вперед и постаралась упереться стопами в листья обшивки с заклепками. Снова резкий перекат на право и оглушительный удар, как будто сам Бог стучит пальцем в борт самолета. Только не сейчас! Они же еще даже не долетели до Франции, пожалуйста! Она сильно ударилась бедром о металл и все тело пронзила боль. Самолет начал выравниваться. И двигатели заработали равномернее. Звуки взрывов стали тише и дальше. Нэнси понемногу восстановила дыхание и разжала руку, сведенную судорогой. Так непривычно было не иметь на руке обручального кольца. Ее заставили снять его на время прыжка. Впервые с тех пор, как Анри надел его ей на палец, белая кожа под ним смотрелась как шрам. Диспетчер подошел проверить, как у нее дела, и постучал по часам, что означало, что через полчаса они прибудут в зону выброски. Нэнси проверила стропы парашюта и бинты на лодыжках. В кармане пальто из верблюжьей шерсти она нащупала гладкую поверхность пудреницы, которую ей подарил б а к н е с т е р милый прощальный подарочек. Поняв, что с теплотой вспоминает человека, который всего неделю назад приставил к ее лбу д у л о пистолета, она покачала головой. Самолет начал снижаться. К горлу опять подступил колбасный фарш, и Нэнси сглотнула. Если ей когда и хотелось спрыгнуть с т р е к л я т о г о самолета, то прямо сейчас. Она попросила диспетчера подтолкнуть ее, когда придет время. И он воспринял ее просьбу буквально. И вот только что она смотрела из л ю к а в в хвосте самолета на вспышки сигнальных ракет и фонарей, а уже куда-то летит, и воздух очень холодный. Парашют раскрылся, стропы на плечах, талии и бедрах затянулись. Она почувствовала облегчение, а затем неожиданное спокойствие. Перед ней в свете луны лежал красивый пейзаж. Очертания гор острыми углами впивающиеся в небо, сигнальные огни и, о боже, деревья! Земля приближалась чересчур быстро. Она стала дергать за стропу, надеясь изменить траекторию и сесть на открытый участок. Когда до земли оставались считанные метры, внезапный порыв ветра снова понес ее на юг к деревьям. Все поздно. Она поджала колени к груди. и опустила подбородок, чувствуя, что в темноте ее ноги уже касаются верхушек деревьев. Сила притяжения не преминула четко донести, кто здесь главный. Уже было поздно что-то делать. Ломкие руки деревьев цепляли и кололи ее до тех пор, пока парашют не застрял, после чего ее еще раз подбросило вверх, и она окончательно повисла. Открыв по одному глаза. Она поняла, что висит, как рыба на крючке удачливого рыболова. Чувствовался запах сигнальных огней, но как Нэнси не старалась, что-либо увидеть в кромешной т ь м е не получалось. Парашют п о с л ы ш а л о с ь откуда-то. Черт! – прошепела она по-французски. Удивительно, что не успев вдохнуть воздух своей родины, она сразу перешла на ее язык. Кто-то двигался в ее сторону по тропе с фонарем. Друг или враг? В кармане она нащупала револьвер в е б л е й Если это немецкий патруль, она т р у п Но минимум одного из них она заберет с собой. Хотя голос звучал достаточно расслабленно. Немецкий патруль, случайно обнаруживший место десанта, был бы более собран. А этот человек... Еще и шел прогулочным шагом. Фонарь остановился под деревом, на котором она висела, и она услышала тихий смех французский. Этой весной деревья во Франции несут прекрасные плоды, сказал он. Очень смешно. Давайте без этой французской ч у ш и Снимите меня. Скомандовал а н э н с и убирая руку с пистолета. Фонарь опустился на землю. Меньше трех метров, оценила она. Вздохнув, она нажала на замок парашюта и выполнила приземление. Что ж, неплохо, по крайней мере, она не скатилась в терновый куст и не вывихнула лодыжку. Человек с фонариком на короткий миг направил его на себя. и н э н с и увидела молодого мужчину, классического, симпатичного француза с длинным носом и высокими скулами. Он протянул руку и помог ей встать. Его хват был крепким, а руки холодными. Меня зовут Тардиват. Нэнси Уэйк. А Саутгейт здесь? Мне сказали, что меня встретит он. Одну минуту. Как только Нэнси встала на ноги, Тардиват полез на дерево. Он двигался легко и быстро, подтягивая себя с ветки на ветку, и очень скоро добрался до п а р а ш ю т а Посвятите сюда, сказал он, и начал наматывать шелк себе на руки, стараясь не порвать ткань и не оставить никаких следов на ветках. Ветра не было, и Нэнси чувствовала в воздухе запах земли и свежей новой жизни, пробирающейся сквозь прошлогоднюю сгнившую листву. Саутгейта схватила гестапо неделю назад, сказал т о р д и в а т Его сдали? Просто не повезло. Его поймали с поддельными документами. Мы сейчас отправим сигнал, а потом я отведу вас к Гаспару. Он глава Маки. Да, я о нем слышала. Он смотал парашют, спрыгнул на землю, легко коснувшись пальцами земли. Что вам про него рассказывали? Нэнси изучала его лицо в тусклом от свете фонаря. Возможно, не стоит цитировать сейчас слова б а к м е с т е р а Хороший боец, но заносчив. Тордеват медленно кивнул. Это правда. Вам сказали, что он к тому же ненавидит англичан. Я из Австралии. Вряд ли он заметит разницу, мадам. Выркнул он, открыл рюкзак и начал запихивать туда парашют. Она подошла к нему. Эй, мы должны его закопать. И мое звание капитан. Тардиват продолжил, как ни в чем не бывало. Прошу прощения, если вам это покажется еще одной п о р ц и е й французской чуши, но до войны я работал портным, капитан. Я такой шелк не з а к о п а ю я из него сошью что-нибудь своей жене и буду вспоминать то время, когда немцы еще не начали забирать себе все ценное и красивое. Что за черт? Она и пяти минут на французской земле не провела, а у нее уже проблемы. Им каждый день твердили инструкторы закапывать парашют, закапывать парашют. С другой стороны, если с а у т гейт в Гестапо, а Гаспар и в самом деле сволочь, то друзья ей не помешают. Справедливо. А как мы доберемся до Гаспара? Пойдем пешком, восемь километров по неровной тропе. Нэнси вздохнула и начала разматывать бинты на лодыжках. Под ними оказались шелковые чулки и туфли на каблуках. Тардиват начал смеяться. Боже, вы десантировались в них? Нэнси достала из рюкзака удобную обувь, аккуратно стерла с блестящей кожи туфель грязь, убрала их в рюкзак и затянула его. А под этой дурацкой каской у меня красивая прическа. Ну что, идем? Они шли в полной темноте, убедившись, что в лесу не осталось следов приземления Нэнси, Тардиват выключил ф о н а р ь Первые минуты Нэнси привыкала, что она больше не в том п р о г л я д о м самолете, а потом начала ощущать эйфорию от пребывания на французской земле. Конечно, это крутая лесная тропа, не Париж и не Марсель, но у нее было чувство, что она дома. Образ Анри. В белом вечернем пиджаке у окна их спальни настолько ярко ожил у нее перед глазами, что был похож на настоящее привидение. Какие вообще новости? Шепотом спросила она. Видеть его она не могла, но по голосу поняла, что он пожал плечами. В людях начинает просыпаться национальное самосознание и мужество. Мы французы всегда знали, что бывает с теми Кто нападает на Россию? Да, немцев наконец тоже начинает доходить. Да, Нэнси вспомнила тот момент. Она тогда склонилась над радио, услышав новость, а Анри в необычайном волнении с ж а л ее руку. Во Франции даже дети знают, что случилось с Наполеоном, когда он попытался завоевать Москву. н о г и т л е р у об этом, видимо, никто не рассказывал. В день, когда летом 1941 года он неожиданно напал на Советский Союз, Франция обрела надежду. Французские коммунисты восприняли сигнал, взяли оружие и, наконец, начали оказывать сопротивление немцам. А вскоре Фюрер потерял целую армию в Сталинграде. В этом году к нам пришло много людей, продолжил Тардеват. Молодые отказываются ехать на работы в Германию и приходят к нам. Это хорошо с одной стороны, но и создает проблемы. Какие проблемы? Нас много. Поначалу нам хватало заброшенных сараев и ферм, а теперь трудно найти место для всех. К тому же мы должны постоянно перемещаться, чтобы нас не нашла полиция. А еще мы в р а ж д у е м не только с немцами, но и между собой. Вздохнул он. в р а ж д у ю т деревни и семьи. Некоторые еще со времен революции, кто-то мстит врагам, сдавая их Гестапо, а кто-то идет к Маки. Так что здесь люди не только с захватчиками счеты сводят. Отлично. Теперь еще и политика. В ней она не сильна. И Гаспар это позволяет. Он санкционирует налеты на фермы его врагов. т а р д и в а т остановился и через мгновение продолжил путь, ведомый невидимой рукой. Тропа стала еще более крутой и узкой. При мне этого не будет, твердо сказала Нэнси, ощущая наконец плоды мучительной физподготовки. Такого рода фразы звучат лучше, если произносишь их не задыхаясь. Они дошли до края леса. Приближался рассвет. И н о ч н а я темнота уступила место серо-зеленым теням. Мы будем платить, если будем что-то брать у людей. Это теперь военная операция, а значит правила. Мы не немцы, мы на стороне добра и будем вести себя соответствующе. Как скажете, капитан. Снисходительно вздохнул Тардеват. Нэнси перестала рассматривать пейзаж. Она разрешила ему забрать парашют. Но разговаривать с собой в таком тоне она не позволит. Набрав воздух в легкие, она уже собиралась доходчиво объяснить ему это, но увидела в его глазах реакцию на какое-то движение позади себя. Она начала оборачиваться, но было уже поздно. Удар по голове и все потемнело.